Рядом с планерами загадочные диггеры установили еще один тотем – круглый обруч из согнутых веток, водруженный на пятиметровый шест из молодого деревца, очищенного от коры. Члены семерки узнали в нем символ руля, установленный на могиле водителя, только из подручных материалов. Что он значил для этих людей? в голову настойчиво лезли ассоциации с агентом который пронзил и расколол луну также он напоминал греческую фи которая вошла в алфавит англиша вместо буквы ф и сочетание п эй так что его можно было прочесть и как инициал чего угодно от факела или фантазма до философии прежде чем уйти от ямы барт беллет и т рассыпались в разные стороны чтобы произвести разведку поблизости никого не было Но следы и другие признаки указывали, что кто-то прошел здесь совсем недавно. Вполне возможно, за путешественниками наблюдали, пока они пытались понять, куда делся грузовик. Вернувшись в долину, они заметили часовых, расставленных на видных местах, на валунах и грудах щебня вдоль русла. Те опирались на длинные копья наконечники которых отливали сталью в тусклом свете, пробивавшемся сквозь облака. У нескольких были странного вида агрегаты из тросиков, блоков и гнутого металла, в которых Беллет узнал составные луки. Издалека сложно было сделать какие-то выводы об их внешности. Немало среди них было рыжих, мужчины в основном бородатые, некоторые были одеты в настоящий камуфляж, но и другим одежда позволяла сливаться с местностью. Когда они прошли первую пару часовых, Беллет, шедший впереди, поднял руку. Его беспокоило, что если идти дальше, слишком много чужаков останется в тылу, а значит, можно попасть в окружение. Часовые, видимо, тоже поняли это и пошли вместе с семеркой по склону, как бы не препятствуя им уйти. Но уйти можно было только пешком. Вокруг планера уже столпилось десятка-два диггеров. Они вытащили из трюма все ящики со снаряжением, расставили их аккуратными рядами и начали перебирать содержимое. Некоторые составляли списки найденного, того, что они, очевидно, теперь считали своей собственностью. — энштейн полагаю, этих людей ты видишь впервые? — спросил док. Ходили отдельные слухи, но все думали, что это просто люди, отбившиеся от своих РКС, «Что ж, как видишь, это не так», — сказал док и обратился к остальным немного громче. «Теперь, когда первое удивление прошло, думаю, вы поняли, кто перед нами. Эти люди — не потомки семиев. Они — коренные жители земли. Их предки пережили каменный ливень под землей и до недавнего времени скрывались там. В какой-то степени это твои отдаленные родичи, Тюратам Лейк». «Ты не сразу понял, что док ссылается на события пятитысячелетней давности. Вы хотите сказать о непотомке Руфусу Макуори?» Док молча кивнул. «Отец Дины, как хорошо известно из эпоса, вместе с несколькими единомышленниками укрылся под землей. В последние столетия предпринималось немало попыток разыскать их убежище и выяснить, что с ними произошло. Безуспешно». Возможно, они не хотели, чтобы их нашли, — сказал т И как давно вам об этом известно? — спросила Арианна. — А тебе? — парировал Док. — Неужели необычные приказы, которые тебе отдавали, не вызвали у тебя хотя бы тени любопытства? — Еще как вызвали, но я бы ни за что. Многие строили догадки, пытались найти ответы. Первые известные мне твердые доказательства появились год назад. До этого ходили отдельные слухи, как и говорит Эйнштейн. Но их гораздо легче списать на недокументированных выскочек, которые скрывались в здешних краях и неплохо тут устроились. Или на разведчиков красных, заброшенных на нашу территорию. Экспедиционникам терреформа попадались и те, и другие. Док встретился взглядом с белодом Красные, например, на удивление глубоко проникли в Центральную Азию. Лейтенант Томов подтвердит. Если удастся его разговорить на эту тему, конечно... Как человеку военному, ему утомительно общаться с гражданскими. То есть вы ведете полномасштабное расследование уже как минимум год? Это единственное, за что ариана решила зацепиться. Как и ты, Арианна. Просто до сегодняшнего дня ты об этом не знала. И я не был до конца уверен пока. Док посмотрел на Мэмми, который в итоге достался черенок от лопаты. Она приспособила его под дорожный посох. Док проказливо усмехнулся. «Пока в моей руки не попал Страпцманнер». «И что нам о них известно?» спросил Лангобарт. «На данный момент мы с вами знаем об этих людях на порядок больше, чем все остальные арбитры, вместе взятые». «Арбитры?» И снова усмешка. «В своих рассуждениях, исключительно теоретических, прошу заметить, мы пришли к выводу, что и потомков семьи Ев обитателей кольца следует как-то называть, чтобы отличать от иных народов, остановились на орбитерах. «И это еще раз подтверждает, что вы все спланировали заранее», — сказала Арианна. Ее укоризненный тон действовал на нервы всем. К общему удивлению, голос первой подала мементо. Возможно, смелости камелитки придала палка, которой можно было накостылять настырные джулианки, Но, скорее всего, ее оскорбило, что Арианна будто уличает дока во лжи и нечестивости. Опершись на Страпцманнер, Мэмми повернулась лицом к Арианне и сказала, «Прошу заметить, что мы присутствуем при первом контакте с расой сородичей, которых не видели целых пять тысячелетий. Ведите себя подобающе». Арианна не сразу пришла в себя от подобного выпада со стороны камелитки. «Поверь, Мэмми». Я осознаю всю значимость этого события, но если мы не хотим все испортить, необходимо понимать широкий контекст. Любой осведомленный арбитр владеет контекстом, — мгновенно ответила Мэмми, махнув свободной рукой в небо. Лишь отдельные умы презирают то, что известно всем, и хранят тайны подобно алмазам. Арианна поняла, что продолжать разговор в таком ключе не в ее интересах. Подобных перепалок между Джулианами и Камелитами за долгую историю, полную взаимного недоверия и личных обид, набралось бы с десяток миллионов, и она решила, что лучше умолкнуть и держать эмоции при себе. До сих пор никто не задал вопроса, что делать, если все пойдет не очень гладко. Жесты и взгляды, которыми обменивались т и Барт с Беллодом, указывали, что они об этом задумываются. Наконец Эйнштейн озвучил их мысли, выпалив. «Что вы думаете, товарищи, справимся?» «Да», — ответили все трое в унисон. «Но меня беспокоят лучники», — добавил Т. «Необходимо учитывать, насколько они осведомлены о нас и о нашем оружии. Сколько лет они за нами следили». Беллот адресовал вопрос доку, как будто тот мог на него ответить. Арианна вскинула подбородок, мол, «Вот, я же говорила». Но Хуной лишь улыбнулся. «Даже если и следили», — сказал он, — «то мало и изредка, так что они навряд ли представляют, как работает наше оружие». «Вообще-то они вывели из строя наших букв заметил Беллот, еще раз бросив взгляд на запястье. «А по всей видимости они сохранили определенные знания о высоких технологиях», — предположил Дог. «Даже если они сами не в состоянии их произвести, то способны догадаться, что это и для чего служит». «Поэтому, естественно, смогли их вывести из строя». «Это акт агрессии», — проворчал Беллот. «Если мы позволим лучникам подойти на расстояние выстрела», — произнес Те, — «то мы пропали. Нам бы вот этот акт агрессии предусмотреть». «Тогда идти дальше нельзя», — сказал Барт. «О чем я и говорю». Они остановились в метрах в ста от планера, а дигеры внимательно следили за пришельцами. Четверо забрались на возвышенности, где до этого стояли буки. Еще двое устроились на крыльях. Остальные приостановили организованное мародерство и скучковались посмотреть, что произойдет. По меньшей мере трое — дети. Остальные — примерно поровну, мужчины и женщины. «Весьма противоречивое водное сообщил Барт и жестом приказал спутникам оставаться на месте. «Давайте попробую я», — сказал Тэ. «Если мы и вправду родственники!» Он вышел из-за спины Беллода, остановился, изобразил натягивание лука и выстрел в воздух, затем указал на лучников. Тут же один из диггеров повернулся к остальным и сделал несколько шагов назад и оглядел построение сородичей. Как оно выглядит с точки зрения арбитров? Он что-то прокричал, но с такого расстояния из-за ветра, завывающего в скалах, расслышать было нельзя. Лучники и часовые ответили, но тоже неразборчиво. Они спустились с возвышенностей и по очередному приказу предводителя отошли в сторону, сложив луки на землю. Предводитель затем повернулся к Те и поднял руки ладонями наружу. Те положил свой катапульт на ближайший камень. От группы диггеров отделился еще один мужчина, лысый и седобородый. Он опирался на костыли, но шел довольно уверенно. Когда он поравнялся с предводителем, который выглядел несколько моложе, они вместе пошли вперед. Док привел в движение свое кресло хвата. Мэмми по привычке последовала за ним, но не успела сделать несколько шагов, как он жестом остановил ее. «Только дай мне вот это!» Он взял черенок лопаты из рук Мэмми и зажал под мышкой «Т» подождал, пока Хуной подойдет ближе, и пошел вперед рядом с ним. Некоторые диггеры, видимо, очень хотели присутствовать при дальнейших событиях и, споря друг с другом о чем-то, начали продвигаться вперед. Это вынудило Беллода с Бардом последовать за своими. После переговоров с жестами обе стороны пришли к соглашению, что на встречу с восьмию арбитрами выйдут столько же диггеров. Двое спереди, еще шесть в шеренге позади. Среди диггеров было несколько воинов, которые пристально следили за Бардом и Беллодом, а также ребенок и несколько женщин. Арбитеры выстроились так — «Т» с «Доком» впереди, «Мэмми» чуть-чуть за ними. В нескольких шагах шли «Энштейн», «Арианна» и «Кэт-2». Барт и Беллетт, не расставшись с оружием, держались в тылу, на флангах. Следуя негласному уговору, они, как и лучники диггеров, не стали подходить на дальность выстрела. Так две группировки подошли на расстояние, с которого можно было говорить и долго рассматривали друг друга. Арбитрам диггеры были знакомы по древним видео. Все-таки они остались землянами, такими же, как герои эпоса. Генетически они были однородны. Все белые, со светлыми или рыжими волосами. Глаза у них выцвели из-за времени, проведенного в темноте пещер. От контакта с солнцем лица все покрыты веснушками. Они были ниже ростом, чем про человечество, но не настолько, чтобы где-нибудь в BC их сочли карликами. Потомки Ев, за исключением фиклитов и неандерталов, тоже потеряли в росте, особенно в первом тысячелетии. Эта характеристика восстанавливалась медленно, даже в пятом тысячелетии, когда свободного пространства, где можно встать, появилось гораздо больше. И все равно диггеры, по крайней мере тагорска которую мог рассмотреть Т, казались непривычно коренастыми. Для диггеров зрелище было куда удивительнее. Судя по их реакции, они редко встречались с арбитрами, если вообще видели их. Т, на их взгляд, был зауряден. Док привлекал внимание главным образом из-за возраста и способа передвижения. Кэт-2, Мэмми и Эйнштейн выглядели необычно не столько из-за генетических изменений, сколько из-за цвета кожи и волос. Что-то определенно странное виделось им в строении лица арианы А вот Беллот и в особенности Барт казались монстрами. Поизучав арбитров с минуту, старший дигер Сделал пару шагов вперед и, на нулевом английском, хорошо знакомом по эпосу, обратился к ним. «Трусы и беглецы, вы вторгаетесь в мир, который более не вправе считать своим домом. Изыдите!» «Хорошее начало», — заметил Те. «Он демонстрирует свою силу перед остальными», — ответил док. «Не будем мешать. Позволь я». Он приказал Хвату опуститься на землю, затем протянул руку Те. Опершись на него, он покинул робота и ступил на землю. Второй рукой он оперся на палку. Отпустив «Т», он сделал шаг вперед. Диггеры зашептались. Возможно, сначала они приняли доказа киборга, но теперь поняли, что он обыкновенный старик. Хуной вышел на ровное место и оперся на черенок. «Возможно, я выгляжу пятитысячелетним стариком», — начал он. «Но на самом деле я лишь потомок тех, кого вы называете трусами и беглецами. Смею сказать, вы были бы куда снисходительнее к нам, если бы знали, что нашим предкам пришлось пережить за свое долгое изгнание. Скажите, имею ли я честь говорить с представителями рода Руфуса Мокуори?» «Он наш общий предок», — пробасил старик. тогда, думаю, у меня есть кое-что ваше», — сказал док. Он медленно поднял палку, стараясь держать равновесие, перехватил ее горизонтально и протянул диггером. Примите мое извинение, что взял эту вещь без вашего разрешения. Если бы у арбитров была возможность увидеть реакцию всех диггеров, это был бы кладезь информации об устройстве их сознания и общества. Такого рода анализ находился в компетенции Джулиан, так что наверняка мозг и органы чувств арианы жадно впитывали все происходящее. Мужчины помоложе разделились на тех, кто был настроен воинственно и хотел изъять страпстманер немедля, и тех, кому было не чуждо благородство. В группе в целом факт кражи возмущал меньшинство, и, что более важно, большинство составляли те, кому сама мысль отобрать трость у старика казалась постыдной. Но обе группировки объединяло то, что они приняли слова Дока за чистую монету. Лишь трое, старик с костылями, Предводитель диггеров и женщина средних лет, которая подошла к ним посовещаться, сообразили, что док играет на публику и вовсе не собирается затевать спор на тему, кому должна принадлежать деревяшка. Другими словами, в целом диггеры повели себя, как и обыкновенные люди, что само по себе интересно и познавательно, поскольку за пять тысяч лет многое могло измениться. Некоторое время тройка диггеров что-то активно обсуждала. Наконец, все активно закивали, видимо, о чем-то договорились. Старик уперся костылями в землю, лицо его выражало осуждение. Женщина и мужчина помоложе подошли, соответственно, к «Т» с доком. Предводитель оставался в двух шагах от «Т». Далее должно было последовать рукопожатие, либо драка. Женщина подошла вплотную к доку и забрала протянутую палку. Диггеры, наблюдавшие с расстояния, восхищенно загласили «Твои слова требуют должного ответа, но ты старик». «А старших мы не обижаем», — тихо, но четко сказала женщина. Она шагнула мимо дока, перехватила страпсманер за другой конец, раскрутила и решительным выпадом ударила Мэмми в висок. Брызнула кровь. Камелитка упала на колени, затем на четвереньки волосы обнажили шею. И именно туда дигерша вогнала острый конец черенка на целую ладонь, прямо в грудную клетку. Палка пробила легкое или сердце, или то и другое сразу. Мэмми не свалилась, а будто бы, сдувшись, плавно приняла позу эмбриона. Мужчина помоложе тем временем бросился на «Т». Неясно, намеревался ли он побороть его или просто удержать на месте, пока происходило ритуальное убийство. Начав движение, он толкнул ногой камень, и этот звук привлек внимание «Т». Тот успел увернуться, и нападавший пролетел рядом. Положение сверху в данном случае не было преимуществом. От инерции мужчина потерял равновесие. Т сделал подсечку, и тот грохнулся лицом о камне. Подошвы макосин взлетели ввысь. Динаец захватил дигера ногой за коленный сгиб и навалился ему на ступню. Если бы не нога Т, пятка дошла бы до задницы, а коленный сустав просто разорвало. Мужчина заскреб руками по земле, поэтому Т нажал посильнее. Вонь от старого макосина ударила в нос, внутри коленной чашечки что-то щелкнуло. Мужчина завопил и сопротивляться перестал. Тэ не знал, что с Мэмми, пока не усмирил мужчину. Он только-только сфокусировал на ней взгляд и осознал, насколько все плохо, когда краем глаза заметил, как док медленно оседает на землю. «Эвакуация! Эвакуация!» — кричала Арианна, но Тэ не понимал, к кому она обращается. В воздухе послышался свист. Тэ поднял голову и увидел, как над головой летят стрелы. Они прошли по дуге высоко над ариадной к 2 и и уткнулись в землю или ударились о камни у ног Беллада и Барда, которые выдвинулись было на подмогу своим. Женщина с палкой пребывала в каком-то забытии, но тут повернулась к Те и увидела, что он сделал с предводителем. Ее лицо загорелось от гнева, и она, выставив черенок окровавленным концом, помчалась прямо на Денайца. Те, навалившись всем весом, сломал мужчине ногу. Тот иступленно замолотил руками и завопил. Тюратам откатился в сторону, подхватил камень и метнул женщине в лицо. Прицелиться как следует не вышло, но все равно она, уворачиваясь сбилась с шага. Пользуясь этим, он продвинулся вперед и подобрал еще два камня. Один угодил ей в плечо, второй пролетел мимо. Еще два шага навстречу. Женщина замахнулась импровизированным копьем, отступив на опорную ногу, чем выдала свой маневр. Т легко отклонил древко предплечьем левой руки и тут же перехватил черенок плотно зажимая его под мышкой Большим пальцем правой руки он ткнул женщине в глаз, ухватив ее за ухо и оторвал от палки, как сдирают обертку. Старик, вращая костылями, надвигался на Т. Но того беспокоило другое. Сзади набегали еще несколько юных воинов с копьями наперевес. Динаис бесстрашно пошел навстречу. Выверенными движениями черенком отбил костыли в сторону, развернул Диггера спиной к себе, прижал черенок ему к горлу захватил палку локтем, а ладонью надавил на лысый затылок старика, после чего, прижимая заложника к себе, попятился вниз по склону к оставшимся членам семерки. Живой щит покрывал Т спереди, но парни с копьями уже рассыпались в стороны и готовились взять его в кольцо. Оставалось надеяться, что спутники прикроют спину. Один из ящиков рядом с планером как будто разорвало внутри, но ни звука, ни пламени не было. Контейнер, словно растворился в плотном облаке насекомых, которые начали расползаться в стороны. Через секунду взорвался второй ящик. Опустошенные оба повалились на бок. Диггеры вблизи планера кричали от удивления или страха. Ни они, ни даже Те не понимали, что произошло. Копьеносцы вдруг остановились, испугавшись, что на них напали со спины. Навстречу им над землей неслась металлическая поземка. Она напоминала волну, которая разбивалась, а берег и, обтекая камни и другие препятствия, впитывалась в песок. Было в ней что-то и от лавины, которая постепенно набирает силу, спускаясь со склона. Когда поземка докатилась до ног Т и его заложника, он разглядел рой подботов, двух разных типов, из двух ящиков, вперемешку. Батроны пронеслись мимо энштейна Арианны и Кэт-2, затем рассыпались по холму. Беллад и Бард тем временем разбежались в разные стороны, держась вне досягаемости лучников. Рой тоже разделился. Подботы одного типа двинулись к Белладу, другого к Барду. Батроны синих, первая группа, были мелкие, многоногие и потому быстро перемещались по пересеченной местности. Они собрались в щелкающую, шипящую и переливающуюся струю, которая окатила Беллада, как из пожарного шланга. Но это было не нападение. Через несколько мгновений Феклит вынырнул с головы до ног закованной в броню из перекрывающих друг друга чешуек, сделанных из муравьеподобных роботов. Несколько оставшихся вьев ползали по спинам сородичей в поисках прорех и заделывали их. Рой Лангобарда добирался до хозяина немного дольше. На последних десятках метров он разбился на несколько нитей, как бы поменяв агрегатное состояние где, возможно, подботы совокуплялись, стыкая соединительные элементы на своих пятачках, в гнездах, на хвостах тех, кто двигался впереди. Так сначала возникали пары, затем тройки и четверки, которые, в свою очередь, соединились друг с другом. К тому времени, когда Рой дошел до Барда, получилось 5-6 длинных цепочек и столько же отрезков покороче. По сути, эти подботы были те же цеплеты, и им гораздо привычнее было летать, чем ползать. Однако в одиночку летать неудобно, лучше в виде воздушного состава. Катясь вниз по склону, они накопили немало энергии за счет потери высоты, так что на последних метрах, как кобры, смогли оторваться от земли и взлететь. Набросившись на лангабарда они закрутились в поисках собственного хвоста и с финальным щелчком образовали полноценные эйставы, замкнутые петли, непрерывно обращающиеся вокруг «Неандертала». Держаться в воздухе им позволяла та небольшая подъемная сила, которую производили пуцы и крылышки. Барт также подгонял их время от времени, ударяя по ним руками. А еще они черпали энергию из поля, которое генерировала энергетическая установка у него на спине. Примерно треть цыплетов не смогла соединиться в длинные составы, так что они подползли как можно ближе по телу Барда на самый верх и шумно споря друг с другом, устроились на плечах. Дождавшись последнего, Барт пошел вперед, напоминая нечто среднее между витрувианским человеком да Винчи и планетарной моделью атома. Каждый эйстав издавал звук разной тональности, тем выше, чем быстрее разгонялись цеплеты. Когда защита полностью включилась, Барт с Беллодом двинулись друг к другу и одновременно навстречу диггерам. Ближайший лучник запустил лангабарда пробную стрелу. Один из эйставов слегка изменил траекторию и играющий отбил ее. Тэ наблюдал такое не впервые, но все равно отвлекся. Буквально силой он заставил себя переключиться на то, что требовало более активного участия. Один из воинов подошел к доку. Тот беспомощно лежал на боку, вяло закрываясь. Диггер занес над ним копье, готовясь прикончить одним ударом, но замер. Может, он просто хотел попугать старика, а может, впал в ступор при виде того, что творят подботы? ты держал старого дигера перед собой, отступал к Рианне, к Эдва и Эйнштейну. Они предусмотрительно залегли за выступом, что хоть как-то защищало от стрел, летящих по прямой, но не от тех, что летели по дуге. Барт и Беллетт уже скрылись из виду, их местонахождение можно было угадать только по отбившимся подботам, которые пытались догнать своих». Те отчасти досадовал, что они не перебили диггеров сразу, но благородный внутренний голос говорил, что это нечестно и не подобает их уровню развития. Так что надо отступить, спрятаться, понаблюдать и переосмыслить все на холодную голову. Арианна метнулась вниз к подножью холма, подхватила катапульт, который ты оставил на камне. «Хорошо». Часовые на возвышенностях выкриками сообщили своим о перемещении Барда и Беллэда. Фразы их по были настолько ахаичными, что напоминали цитаты из Библии. Судя по тому, что удалось разобрать, Феклит с Неандерталом быстро поднимались по склону. Один из часовых громко заорал и тут же смолк. Это ненадолго отвлекло остальных диггеров. Арианна обошла Т, припав на колено, представила дуло катапульта к затылку женщины, убившей меми Та сидела на земле и прижимала ладонь к выколотому глазу. Поступок Арианны был неожиданным. Такое можно было увидеть в развлекательном кино до нулевой эпохи. Так поступали персонажи, вооруженные огнестрельным оружием. Катапульт для подобного не годился, однако смысл жеста был понятен всем, включая диггеров. «Триста метров от планера! Вниз по склону!» — говорила Арианна, все тому же воображаемому другу. Затем крикнула женщине. «Поднимайся! В любом случае мозг тебе сейчас разорвет!» У Т вырвался непрошенный смешок. Вероятно, часть его мозга, отвечавшая за юмор, работала в фоновом режиме, даже если ничего смешного вокруг не происходило. Поведение Арианны и ее угроза настолько не вязалось с образом Джулианки, что сознание Т не могло это объяснить и воспринимало как юмористическую сценку. Смех – лишь защитная реакция. Женщина опустилась еще ниже. Ариана схватила ее за капюшон парки, рывком подняла на ноги и повела перед собой вниз по склону, прижав дуло катка к виску. Те смотрел, как она проходит мимо. «Ариана, что ты делаешь?» «Ты, кажется, не понял. Ситуация изменилась». Она убрала катапульт от головы женщины и навела на Те. С характерным «бздынь» оружие выпустило под бот, и дуло снова оказалось у виска дигерши. От мощного толчка в грудь Те отшатнулся. Не успел он прийти в себя, как подбот, закопался в одежду, воткнул в бок пару иголок и устроил короткое замыкание его нервной системе. Тэ не раз случалось словить подобную штуковину, поэтому он знал, что сейчас упадет. Максимум, что можно было сделать, упасть не на лицо. Он отпустил древко, которым удерживал старика Диггера, и повалился на землю. Если бы он мог говорить, то велел бы Кэт-2 бросить его и заняться Арианной но зубы отбивали чечетку и не слушались, так что Т сосредоточился на том, чтобы не свело дыхательные мышцы. Старик, шатаясь, отошел в сторону, упал на колени, нашарил на земле черенок лопаты и упер его в землю. Схватился одной рукой, затем другой, и так снова поднялся. С древком наперевес он пошел на Т, который в это время корчился в судорогах. Тут над головой динаица мелькнула тень, Эта к 2 шагнула навстречу старику и инстинктивно вскинула руки. Удар черенка пришелся по предплечью, и к 2 вскрикнув от боли, отпрянула в сторону. Старик занес заостренный конец черенка на Т. «Мутантское отродье!» Он крикнул еще что-то, но его перебил бздынь катапульта. к 2 выстрелила старику в живот почти в упор. Тот выронил палку из рук, и она упала Т прямо на грудь, усугубив набор болевых ощущений. Сам старик рухнул рядом и расшиб голову о выступающий камень. Неожиданно Те отпустила. По крайней мере, его больше не сводили судороги. Эйнштейн склонился над ним с ножом на костяной рукоятке, выковырнул из Динаица под бот и раскрошил на кусочки. к 2 опустилась на колено, замедленным движением подняла ушибленную руку. Рот ее был раскрыт, но крик так наружу и не вырвался. Те поднял глаза к облакам. С неба спускался сияющий стержень, точно черенок от лопаты, только несколько километров в длину. Он светился от накала, как будто кочерга, которую только что вытащили из углей. Все встало на свои места. Тэ повернул голову в направлении склона. На открытом участке метрах в трехстах от планера земля осветилась рубиново-красными точками. Лазеры наметили тремя точками равносторонний треугольник, а внутри подсвеченную окружность. Арианна толкнула заложницу в круг, сама встала рядом. Отсветы лазерных лучей легли им на головы и плечи. Прямо на них тупым концом опустился светящийся столб, а затем взлетел обратно в небо, не оставив ничего, кроме цепочки следов, которая обрывалась точно в центре идеально круглой ямки. Вокруг темнела спаленная нетерпимым жаром растительность. На мгновение показалась капсула, захватившая Арианну с заложницей, и тут же убралась в раскаленную до красна трубку, готовая покинуть планету. Затем снаряд снова скрылся за облаками.